Прежде чем его разорвут на кусочки, он еще поборется. Большим пальцем он включил электричество. Ослепительный свет, вырвавшийся из прожекторов, отбросил чернильную тьму назад. Тихонько загудели ускоряйти. — Джек, что ты делаешь? — Где оно? — Рядом с тобой. Он почувствовал движение раньше, чем увидел его, и резко повернулся влево. В горе пульсирующей плоти открылся глаз, величиной с крышку мусорного бака. Жек с трудом подавил испуганный крик. Ослепленный непривычным светом, глаз моргнул. Чудовище действительно лежало рядом, горой возвышаясь над крохотной субмариной. Жек заметил еще какое-то движение. Позади кормы наутилуса взлетели и стали раскачиваться в возле щупальц. Чудовище приходило в себя после первоначального шока. Жек вспомнил, как совсем недавно адский вампир схватил рыбу, топор, ему вдруг стало очень жаль маленькую рыбку. Нажав ноби на педали, сразу он бросил подлодку вперед и в бок «Не убегай!» — завопил Роберт прямо в его ухо. «А кто тут убегает?» Со злостью спросил Джек. Он развернул субмарину и нацелил ее носом на неприятеля, пущу взял за джойстик манипуляторов и раскрыл стальные клешни. Они были способны схрушить скалу. Чудище повернулось и протянулось щупальца пропавлению к Джеку. — Что это такое? — Видеоизображение нестабильно, — ответил Роберт. Но, судя по всему, это архитеутис, гигантский кальмарх, относящийся к классу цефалоподов. Этих тварей находили всего несколько раз, да и то мертвых. Они обычно попадались в глубоководные сети траулеров, но такое огромный еще не встречался. Спрут решил переменить дислокацию и стал выбираться из пространства, освещенного прожекторами. Одно щупальце, толстое, как канализационная труба, поползло почти по самому дну к суббарине. Джек включил ускоритель на полную мощность, но его реакция оказалась недостаточно быстрой, и извивающаяся конечность тварь метнулась к лодке и ударила по корпусу. Субмарина подпрыгнула, и она затралась вверх, а Джек больно ударился лбом в колпак кабины. Пытаясь не обращать внимания на светлячков, летающих перед глазами, он давил на педаль ускорителей, но лодка никак не отреагировала. Сначала Джек испугался, что отказал источник питания, а затем увидел на колпаке присоску к из блюда. Щупальца обвила субмарину и потащил ее к горе бесформенной плоти. Джек оказался в ловушке. Швы на корпусе лодки скрипели от напряжения. Чудовище было почти полностью освещено лучами прожекторов. Восемь мускулистых конечностей и два более длинных щупальца отходили от бледного тела. Кожа животного была почти прозрачной, по бокам приплюснутой головы виднелись два плавника. Облепив титановый корпус наутилуса, невероятно величины присосками, она словно испытывала лодку на прочность. Внезапно субмарина вздрогнула. Свет прожекторов сместился в сторону, и Джек увидел всего в метре от себя, вооруженный клювом, открывающийся и закрывающийся рот монстра. Через динамики герафона в кабине раздавались размеренные щелчки. Беззвучно ругаясь, Джек развернул один из манипуляторов и ухватил им ближайшее к нему щупальце. Стальная клешня впилась в податливую плоть спрута, и вода окрасилась черной кровью. Однако, прежде чем Джек успел обрадоваться этой маленькой победе, но тело швырнул, и он стал куркаться как еж, катящийся с горы. Джек отпустил джойстик манипулятора и пытался стабилизировать положение лодки, нажимая на педали, но это не дало результата. Наутилус ударился о морское дно и замер на боку, до половины погрузившись в выл. Джек уши плечо и сморщился от боли. — Джек, выключи свет! — Игра вдохла, а тот не катит, — ответил он стал шарить в пространстве правым манипулятором, пытаясь нащупать спрута. Делать это приходилось вслепую, поскольку все вокруг заволокло поднявшим с дна облаком ила. Послушай меня, мы сейчас попробуем отвлечь эту тварь. Каким образом? Муть вокруг лодки стала оседать, но то, что увидел Джек, не обрадовало его. Гора розовых мышц надвигалась прямо на Наутилус, протягивая к нему извивающиеся щупальца.